Глава седьмая. Здесь нас потихоньку убирают. Но мы еще не все, Мы еще не все. Агата Кристи. Письмо. Сквозь дождь показался мутный силуэт. Дальше по дороге и левее, с другой стороны от фонарей. Он надвигался. Вспыхнули красные пятна. Они пытались гореть, но размывались в сползающих каплях. Чья-то машина? Алиса всмотрелась настороженно, отодвинулась чуть дальше от окна и вряд ли сама это заметила. Агнешка пригляделась вслед за ней. «Да это, походу, наши знакомцы!» Она дёрнула губами в улыбке и ототаскала зарилое лицо не хуже какого-нибудь солнышка. «Кто?» Лана обернулась и тоже изучала тень взглядом. Рука ее готова была отстегнуть ремень или затянуть его сильнее. «Те парни на джипе!» «Ну, заправки». Машины поравнялись. Джип не надвигался на них, конечно, он просто ехал медленнее почему-то по встречке. Впрочем, само понятие встречной полосы едва ли значило здесь по-прежнему много, да и по правде никто не обозначил дорогу по ту сторону фонарей именно так. Парень справа от водителя повернул большую громоздкую голову, которая казалось трудно держаться на шее, и удивленно сказал что-то. Агнешка сделала неопределенный знак рукой, и притормозила лягуха. Джип тоже остановился в паре шагов левее. На лобовом стекле у него сбоку улыбался мультяшный черный кот. «Вы еще живы?» — повторил Головастый, когда окно раскрылось. «Нет», — осклабилась огнешка. «Мы стали летучими голландками и будем теперь вечно блуждать по трассам». «Мы, походу, тоже». Головастый вытер нос и обернулся на заднее сиденье, где размещалось еще трое или четверо парней. Весь атлас уже перерыли. Вообще ничего похожего, даже близко. Нет тут таких дорог. Лана вся подобралась, рука ее бесотчетно двинулась. Спроси их, можно на него взглянуть? шепнула она Агнешке. Тот интересуется, можно ли взглянуть на атлас? громко передала Агнешка. Парни позади прошевелились с нервным смехом, один приподнял книжицу. «Хотите, отдадим!» Лана выбралась со своей стороны и прошла к джипу. Встрепанный парень у окна сзади, разглядев Алису, хотел было что-то сказать, но с опаской покосился на Лану и промолчал. Та, склоняясь, листала Атлас, не вынимая его из салона под дождь. «Что, все с заправки уехали?» Обернувшись к Агнешке, спросил водитель. Это был парень с неровным ежиком волос, едва ли сильно старше остальных. На его футболке смялись в складку красный серп и молот. минивен не успел. Ну, синий такой. Это который с юга? Там еще мелкие были. Ага. Детей в пикап забрали», — проговорила Лана, не отвлекаясь от Атласа. «Не встретился он вам по пути? Пикап с одной фарой? Или, может, белая Тойота?» Тойота встретили» кивнул кто-то. «А пикапа нет, не было». «Его, наверное, эта хрень перехватила по дороге», проговорил Головастый. «С тех пор, как мы сюда выехали, вообще ни одной машины не было больше». «Видели ее эту штуку?» Невольно понизив голос, спросил один из задних. «Жесть, да?» «Жесть», согласилась Агнешка. «Нас один раз почти захавала! Поделился другой, и в голосе его проскользнуло даже что-то смутно похожее на гордость. «Прям близко было!» «И как оно?» Спросила Агнешка. «Вблизи». «Не советую». Водитель мотнул головой. Но «Ну, листа? Мы везунчики просто. Там мы были, еще одна тачка. Тоже несколько человек. Оно сначала по ним шарахнуло, мы только из-за этого и успели уйти. Может, оно не может сразу всех?» «Да не в этом дело!» прервал его головастый, но не особо настойчиво, будто они на кухне у кого-то спорили о высоких материях. «Там просто фонари не горели на той стороне. Вот оно и кинулось. Если не отходить от фонарей, оно не тронет. Все же пугаются, бегут сразу, а надо просто не отходить от фонарей». Водитель раздраженно огрызнулся. «В следующий раз останешься и проверишь. Это как мы Тоху подобрали у автобуса». Потом была эта тачка, мы ехали почти одинаково. Они близко были. Он кивнул на лягуха. «Вот как вы сейчас!» Все невольно оглянулись на горизонт позади. Молчание неловко зависло между капель дождя, будто было сказано что-то неприличное, не как шутка, а действительно неприличное и предназначенное для проговаривания. Водитель-ёжик неуверенно облизнулся, кинул на лягуха еще взгляд. Слушайте, девчонки, может махнемся? Мы вам атлас, а вы... Ну, у вас же осталось, наверное, что-нибудь пожрать. Он насупился и стал похож почти на школьника. Агнешка вопросительно переглянулась с ланой, та подняла голову от карт и нетерпеливо дала отмашку. «Оки», — Агнешка отцепила ремень. Что-нибудь там осталось в багажнике? Осталось не так много. Впрочем, две пачки круглых вафлей и вяленые свиные уши можно было уступить. Уши притащила Нелли, и теперь уже сложно было сказать зачем. В нормальное время никто из них не притронулся бы к свиным ушам по разным причинам. Лана отступила от внедорожника и двинулась к своему месту вместе с Атласом, не отрываясь от открытой страницы. Встрёпанный парень, воспользовавшись моментом, постучал в окно изнутри и сделал крутящий жест Алисе. «Что?» Переспросила она. "Опусти стекло", подсказала вернувшаяся поискать что-то у руля Агнешка. "Ты же была в автобусе, да?" крикнул из окна джипа встрепанный. Ага. Чтобы компенсировать недостаток голоса, Алиса часто закивала. "Извини, что оттолкнул тогда", с усилием бросил он через дождь. "На выходе мне бежать надо было". Алиса не ответила, и он, видимо, посчитав это за непрощение, добавил уже тише: «Я к бабушке ехал. В другой город. Ее удар хватит, если я не доеду». «Да, ничего», — пробормотала Алиса, пряча взгляд. Не найдя, видимо, подходящих жестов, наклонилась к окну и почти прокричала. «Ничего, всё нормально». Она скривила улыбку и еще несколько раз кивнула. Огнешка наконец, справилась с заевшим замком багажника. Тот никак не хотел закрываться обратно и пошла передать вафли и уши водителю. «Классно у вас, Феликс!» Перед тем, как отойти, заметила она. «Кто?» «Котяра этот, на стекле!» «А, это вообще моего дяди тачка! Он мне на время дал!» Водитель нашарил кота взглядом. «Он олдфак, любит всякие такие приколы!» Агнешка уже из-за руля усмехнулась. «Вас-то чего понесло за город? Если не секрет!» В джипе немного смешалась. Да, просто, на выходные, мне повестка пришла, выговорил неожиданно водитель ежик. Остальные замолчали, а Гнешка кивнула бесзвучным а, а а мы так, рассеянно и невесело улыбнулся головастый, на всякий за компанию. Так теперь все и будем непонятно где. Да, лучше непонятно где, вновь огрызнулся ежик, и тут же виновато отвернулся. У меня друзья, в ха! «Какого хера я в них должен стрелять? Или они в меня?» Он бессильно сглотнул что-то. «Нормально же сидели!» Они разъехались, пожелав друг другу еще увидеться. Джип, набрав скорость, укатил вперед и скоро исчез. «Что они думали, интересно?» Проговорила Лана, когда они уже точно не могли ее услышать. «Ну, выехали на выходные. Ну, допустим, отсиделся бы он месяц-другой у кого-нибудь на даче. Дальше-то что?» Она вздохнула, она в нос, вновь склонилась к Атласу. «А того кота в заправду зовут Феликс?» Поинтересовалась она вдруг. «Правда, где-то еще должна быть его подружка Китти, но, видимо, не в этой жизни». Лана задумчиво посмотрела на дождевую завесу впереди. «Тогда, может, им и впрямь пока будет вести». «М? Феликс? Счастливчик по-латыни». Но помнишь, они сказали, им повезло, что рядом была другая машина. Агнешка взглянула на нее серьезно и отвернулась к дороге, ничего не сказав. Алиса чуть придвинулась вперед со своего сиденья. Они вроде еще что-то говорили про фонари. Фонари. Лана помолчала, поглядев за окно. Фонари гаснут только так, когда идет оно. Если бы этот пацан был прав. Было бы почти идеально, но, похоже, это так не работает. «А как работает?» — негромко, но настойчиво переспросила Алиса. «Нет, ну как точно работает, мы не знаем. Даже то, что мы вроде вывели, так больше прикидки. Но насчет другой машины...» Она посчитала немного отблески огней, мелькавшие слева. «Смотрите, если просто собрать вместе, что у нас получается?» «В последний раз темнело далеко. У нас было время разогнаться. В первый у автобуса. Эта хрень отвлеклась от нас на японский миник и на того парня у поезда. Может, и ещё кто-то был, мы не видели. Там, у заправки, оно накрыло вен, потому что он не мог ехать. Но смотрите, Toyota нас обогнала, пикап тоже. Если бы там не было минивэна, мы оказались бы последними на дороге ближе всего». «Думаете, ей правда было бы сложно накрыть нас?» Молчание на некоторое время состыло между кресел. «Я такое аниме недавно видела», — выпалила вдруг Алиса. «Там девочки-волшебницы набирали баллы, и кто оказывался последним, тот умирал». «Типа игра на выживание?» — откликнулась Агнешка. «И в конце должна остаться только одна?» «Ага». «А сколько реально осталось?» «Две». Агнешка усмехнулась. «Ну, это звучит чуть лучше, чем один», — тихо прибавила. «Или даже вообще ни одного». «Люди, я же серьезно! прервала раздраженно Лана. «Давайте вы еще видеоигры вспомните». «А вспомним», — откликнулась Агнешка. «Чем они тебя не устраивают?» «Тем, что я вообще-то о нашей жизни сейчас с вами говорю». «О настоящей нашей жизни, которую мы живем вот здесь, вот теперь, в этой реальности, а не о всяких разгрузочных развлекалках!» «Ну...» — Агнешка скептично поджала губы. «Наша жизнь тоже, прямо скажем, не особо высокохудожественное произведение». Лана, глянув на нее, отвернулась. Какое-то время просто смотрела вперед. «Вы что же не думаете, что я предлагаю подставить кого-то или приносить в жертву?» Она заметным усилием составила рот не дергаться. «Я только про то, что... Ну, надо учитывать и этот момент тоже. Просто... думала...» Она метнулась к экрану смартфона. «Мне позвонить еще надо». Она попробовала несколько раз, скорее для проформы. Тут явно не должно было быть связи. На этой проклятой трассе здесь даже радио ничего не ловило и только тихонько шептало помехами. Агнешка покосилась на неё. «Не думай, что они справятся без тебя некоторое время». «Нет, они даже с Бакстером наверняка не гуляли». Лана опустила смартфон и снова зарылась в атлас, раскрыв его на заложенной карте. «Так, что у нас?» Она сосредоточенно повела пальцем по развороту, подумав, сделала угол. Довела до конца и, придержав, перелистнула на следующую страницу. Некоторое время хранила молчание. «Что-то есть?» – осторожно спросила Алиса. Лана помолчала еще немного, сказала затем... «Похоже...» Она подняла карту, перевернула ее, поднося глазам. «Вот этот город, о котором я говорила». Она развернулась и показала Алисе, зажав примерное место пальцем. Алиса прищурилась, озадаченно нахмурила брови. «Думаешь, там как-то не очень видно. Там просто знак стерся. Лана снова села ровно и склонилась над Атласом. Что-то пролили, наверное, и очищали потом. Но мы не здесь пока, это потом трасса туда выходит, а мы... Она перелеснула назад. «Мы где-то на этом протяжении. Вот тут, например, очень длинный и ровный кусок. Надо смотреть, если будет поворот вправо, а перед ним поле. Или это болото». А «Вот такими штуковинами. Что они тут обозначили?» Трасса скользила в бледном белом свете. Везде одинаковая, везде неизменная, монотонная, ровная лента без знака в отличий, чуть мелькала перед глазами, чуть сливалась в одно и была одним и тем же, и где-то там, дальше или раньше за пеленой дождя. Каштановая девочка за рулем переключила магнитолу и с негодующим удивлением глянула на вторую. «Что за чушь она несёт?» Та светленькая хоть и несла, но на дорогу смотрела не отрываясь, а потому вынырнувшую из ниоткуда фуру заметила первой и с криком «Осторожно!» бросилась вывернуть руль Дорога впереди поплыла и стала медленно сворачивать почему-то к обочине. Свет фонарей поменялся местом с тенями. «Агнешка!» — окликнула Лана. «Агнешка!» «А!» — встрепенулась та. Спишь? «Да? Нет? Может быть?» «Ты не видела, что по краям трассы?» «Да!» Агнешка шмыгнула и протерла рукой лицо. «Туда не надо!» Все, давай меняться!» Лана отстегнула ремень. Агнешка повертела головой и часто-часто заморгала, чтобы не закрылись глаза. «А ты сможешь?» Спросила она. «Ты так и не спала почти!» «А ты сможешь, что ли?» Лана вышла наружу. «Я смогу. Я в рабочую неделю часа по два-три могу спать, так что для меня все примерно так же». «Ты крута», – протянула Агнешка, выползая из-за руля. «Давайте я пересяду вперед. Алиса дёрнула дверь и торопливо вылезла тоже. «Я уже поспала немного, и... я же все равно не веду. Мне можно дремать и сидя». Агнешка обернулась к ней. «Уверена». Спросила она явно для проформы, потому что глаза у нее не держались открытыми дольше пары секунд. И явно больше всего на свете она хотела сейчас свернуться на диване позади. «Данка! Спасибо, Алис!» Лана не возражала. Напомнила только, чтобы Алиса пристегнулась. Поправив перчатки, она покрутила тумблер радио вперед и назад, Остановилась там, откуда сквозь зависть шуршащего скрешета доносилось что-то похожее на приглушенные человеческие голоса. «Не люблю такой шум», — сказала она тихо, как будто только Алисе. Все время кажется, что услышишь вдруг что-то не то». «Что не то?» — не поняла Алиса. Лана неопределенно повела рукой у руля. «Не знаю. Какие-то не те звуки, не те сообщения. О чем то о чем тут не может быть». Или мелодию с другими словами. Не теми, что надо. А зачем ты тогда? Чтобы не пропустить, когда оно начнет ловить нормально. Может быть, скажет время или место. Или вдруг что-нибудь про нас. Вообще про все это. Алиса кивнула понятливо и медленно. Но голоса долго еще ничего не говорили. Только шушукались и бормотали друг с другом, словно у них спал кто-то уставший в соседней комнате, и они не хотели будить его. Трасса шла долго, мерно, не прерываясь, не пересекаясь с другими, светили белые лампы, и радио не могло вспомнить слов, не могло вспомнить, никак не могло вспомнить. Оно вспомнило, когда уже говорили вовсю, передавали слово друг другу, иногда шутили или ужасались для приличия, но больше просто рассказывали. О Лягухе и его пассажирах правда разговоров не было. Говорили про курсы валют провоенную операцию, они самой, впрочем, немного больше пустились по привычному кругу лиц и аббревиатур. После стали рекламировать банковские кредиты и лекарства от аллергии, под конец срываясь в тоненькую скороговорку, чтобы уложиться в отведённое время. Наконец, все же предупредили, что на дорогах следует быть осторожнее, из-за дождя затруднено движение, упомянули также, что на въезде на трассу С попала в аварию и загорелась грузовая фура. Ее даже пытались потушить, но она все же выгорела до основания. Не будьте как эта фура. Закончив прерванный на середине выдох, каштановая девочка посмотрела на свои руки, отняла на всякий случай от руля и посмотрела снова. «Он с нами разминулся. все нормально. Мы просто съехали с трассы». Справа от нее светленькая в панике пыталась то выцарапать дверь, то выдернуть ремень с мясом. «Что ты делаешь?» Та будто не услышала, и Каштановая со вздохом нагнулась щелкнуть рычажок с внутренней стороны. «Это так делается». Светленькая толкнула отпертую дверь, выскользнула из ремня и вывалилась в темноту. На потолке машины расплывались огни. Лана сняла с рук кожу и вышла, хлопнув дверью. «А?» – Алиса подняла голову. «Позвонить», – донеслось от Ланы. Она быстро удалялась от машины в сумерке. А, а Алиса пересела поудобнее, поправила почти соскользнувший ремень. Позади не стали ничего замечать. Агнешка спала, свернувшись калачиком на своей половине дивана. Нелли из кокона пледа смотрела в пустоту. Ее чашка тоже была пуста. Остатки кофе она пролила себе на платье, когда устала держать руку ровно. «По счастью, не слишком много. Такое пятно, наверное, легко отстирать, да и не сильно оно заметно». Огни рядом на съезде дороги были рыжие, яркие, что-то хотели сказать, в отличие от ламп на трассе, только крик их был на другом языке, и светили они не совсем туда, немножко мимо. Подальше можно было еще прочитать «Шоколад», блеклой, но все еще смутно привлекательной подсветкой. Шоколадом не пахло, и будочка эта наверняка давно пустовала, а вот если еще за ней, дальше в сумрак, Там невнятными тенями могли даже выситься дома. Впрочем, это, наверное, показалось. Лана вернулась. «Мы съехали с той трассы», прошептала Алиса с суеверно приглушенным счастьем в голосе. Она закончилась. Лана, почти резная в этом освещении, кость, бумага, аккуратно расправляла перчатки между пальцев, чтобы не сминались и не пережимали, чтобы как тонкий панцирь, пластичный и прочный, чтобы как вторая защитная кожа. Она, наконец, закончилась. Я уже думала, этого никогда не случится. Отъехали. Рыжие фонари озарили напоследок пустой мокрый съезд. В открытое окно машины сунулся было оленёнок с крокодильей пастью, но увидев, что окно не открыто и там стекло, отступил и исчез. Она попробовала вылезти через дверь со своей стороны, но тут заклинила, глухо стукнув о камень на обочине. «Чёрт!» Каштановая отцепила свой ремень и на четвереньках, как получилось, переползла через оба кресла, свесилась из уаза наружу. «Блонд, ты как?»